Тут в люке появился Лебедев, думая только о своём. Он скользнул неприязненным взглядом по Гарему и оглядел Сухова. Увидев на нём чистую рубаху, Лебедев понял всё и сердито сказал: "Так, значит, решили умереть здесь, Сухов?" "Так уж сразу и умереть", усмехнулся тот, не отрываясь от зеркальца. "Мы сначала ещё повоюем". Чёрт с вами, Сухов, ещё больше рассердился хранитель. Если вы с женщинами уберётесь отсюда, я вам открою важный секрет. Ну-ну. Терзал бритовый густую тень Сухов. Из дворца есть подземный ход, о нём знает только Алихман. Он приказал расстрелять всех, кто его строил. Я его обнаружил совершенно случайно. Сухов, перестав бриться, смотрел на Лебедева, обдумывая его сообщение. Подземный ход, говоришь? И куда же он ведёт? За пределы посёлка, туда, где станция и нефтяные баки. Сухов кивнул головой. "Братское могила твой подземный ход. Выйду наружу, далеко я с ними пешком уйду". Взглянул он на женщину. Нет Лебедев. Здесь мне способнее. Сухов вдруг вздрогнул, выпрямился, словно его подтолкнуло что-то. Он пристально посмотрел на Лебедева и сказал: "Баки говоришь?" Десятки 4 садников, впереди которых мячался почерневший от злости Абдулла, ворвались в педжент, крича и поля в воздух. Затем половина из них рассыпалась по улочкам и дворам поселка, остальные неслись к зданию дворца. Несколько пулеметных очередей ударили по его окнам, стенам, посыпались куски штукатурки, зазвенели осколки стекла. Нокеры, спрыгнув с коней, высадили двери и вбежали в здание дворца. Рассыпавшись по этажам, они прочесывали комнату за комнатой в поисках сухого и женщин. Двое рванули дверь женского общежития. Там было пусто, лишь стояли кровати с именами женщин на табличках у изголовья, да валялась кое-что из одежды. Четверо залезли на крышу. Там тоже никого не обнаружили. Никого нет, ога, вскоре доложили Абдулле, который ждал во дворе музея дворца, нетерпеливо поигрывая камчой и посматривая на плиты двора, словно Пересчитывая их, как в землю провалились, искать, гневно крикнула Абдула, все перевернуть, но найти. Сухов, разгребая руками песок, вылез на свет Божий из почти засыпанного у выхода подземного туннеля. По очереди вывела к женщинам. В ложбине перед ним стояли два огромных нефтяных бака, покрытые ржавчиной в выпуклых заклепках и потеках. Они и народно возвышались среди песков. Немного в стороне на занесенных песком рельсах стояла платформа с небольшой, когда-то выбеленной, а теперь тоже покрытой грязными пятнами цистерной. Сухов, оглядев в баке, подбежал к тому, что стоял подальше. И почти в упор дал по нему очередь из пулемёта. Ржавчина красным дымком отлетела от железа, и на нём осталась череда совсем небольших сверкающих вмятин. Сплющенные комочки свинца упали на песок. Сухов удовлетворённо осклабился и махнул рукой женщинам. Те, увязая в песке, у горбой козы бросились к нему. Абдулла нервно расхаживал по плитам двора. По одному, по двое появлялись и вновь исчезали нукеры, но никто из них не обнаружил никаких следов сухого и женщин. Абдулла Хмурис присел на широкую ступень каменного крыльца. Из дворца вышел ещё один его нукер в халате и тюбетейке, и склонившись, протянул ему большой с длинным стволом пистолет. Это твой Маузер, Ага. Ты забыл его в комнате женщин. Не знал несчастный нокер, что эта услуга окажется роковой для него. Абдулла поморщился, вспомнив, как он забыл свой Маузер, но принял его от нокера, чуть склонив голову. Обоймы в пистолете не было. Предусмотрительный Сухов вынул её, и теперь Маузер можно было употреблять только в качестве молотка. Абдулаус смехнулся и достал из верхнего кармана френча запасную обойму, снаряженную пулями. Ударом ладони он вогнал обойму в рукоятку. Маузер был любимым оружием Абдулы. Тяжелый пистолет удобно покоялся в его большой сильной ладони, что называется, был по руке. Кроме того, он любил это оружие еще из-за того, что деревянный футляр Маузера являлся также и его прикладом. что намного повышало меткость стрельбы в даль. Этот футляр Абдулла сохранил твёрдо надеясь забрать у Сухова маузер назад. Сухов маузером не воспользовался, поскольку нам уже известно, что он считал самым надёжным оружием револьвер